Глава тридцать ч е Но как же тогда я, из которой может получиться далеко не слабый некромант По утверждению и мужа, и свекра Им-то вовсе незачем мне льстить Если мой дар все-таки кровь Почему на кладбище пробудилась смерть? Потому что в первой жизни ты была некромантом Сказал Стери Я была судмедэкспертом, а не некромантом Словно не услышав, Стери продолжал Мы всегда считали, что дар меняет под себя душу Некроманты Все, как один, не любят шумных компаний и имеют мало друзей Огневики Вспыльчивы Это ты-то вспыльчив? Да ты сам кого угодно до кондрашки доведешь Хотя, не научившись владеть собой, до твоих лет не доживешь Воздушники обычно компанейские ребята Которых все обожают И так далее А ведьмы? Полюбопытствовал Винсент Злопамятны и мстительны Свекор хмыкнул В д о п р о с н ы й проявляются далеко не лучшие качества человека Если до сих пор не понял, каковы ведьмы Присмотрись к жене повнимательней Правда, судя по ней, э т о душа Меняет под себя дар Но я не была магом Ты работала со смертью И какая разница, пользовалась ли ты магией Кровь и смерть — две стороны темного дара Жизнь и смерть не ходят одна без другой Агнета стала бы ведьмой Но предвечная, в неисповедимой своей мудрости Привела в этот мир тебя Стери пожал плечами. «Я не особо набожен, но схожу, пожалуй, в храм. Поблагодарю ее за то, что подарила мальчику такую жену». Винсент молча приобнял меня. Я прислонилась к его плечу. «Еще вопрос, кому больше повезло. Что бы я делала, встреть меня на кладбище Клаус? Как отреагировала бы, не зная ни об этом мире, ни о своем даре?» Убил бы он меня, поняв, что Агнеты больше нет, или заморочил бы голову. Я ведь и Винсенту поверила по сути на слово, и подобная доверчивость могла бы очень дорого мне обойтись. Так что, похоже, это мне надо благодарить предвечную. Или кто там подкинул такой подарок? Вторую жизнь и любимого мужа. Ты заставляла мертвых говорить, пусть не словами и без м а к и Закончил Стери. Так что, когда твоя душа оказалась в этом теле, дар сдвинулся от крови к смерти. Если захочешь, сможешь вовсе не обращаться к крови. Предвечная не обделила тебя даром. Будешь сильным некромантом. Когда доучится? Заметил муж. Потенциал хорош, но способности без знаний мало что стоят. Стери усмехнулся. Если доучится да, Он прав, если Клаус ведь не уймется Наверняка он понимает, что способен подмять под себя весь этот город Умело используя дар в сочетании с должностью Разве что университет останется сам по себе Если ректорша вовремя сообразит, что позвав генерал-инквизитора расследовать взрыв Пустила козла в огород Вроде бы уже сообразила Разве что захочет настоять на своем на злость Тире и Винсенту. Так вроде не дура, хоть и не умеет проигрывать. Университет продолжит жить своей жизнью. Да и в городе по большому счету мало что изменится после того, как не станет некромантов. На магические преступления будут звать Инквизицию. Простые люди начнут обращаться к страже за расследованием. Как уж они будут расследовать, вопрос второй. Некому окажется подтвердить завещание. Не трагедия. Ведь большая часть наследственных споров вызвана жадностью, а не преступлением. В конце концов, в нашем мире как-то о б х о д и т с я без некромантов. И здесь обойдутся. Особенно если приезжие начнут гибнуть один за другим. Пойдет слушок о проклятии. Кафедру упразднят. Парни с проснувшимся даром будут отвозить в ближайший университет, где бы он ни был. Дар девчонок Сразу запечатывать. Эка н е л е п и т с я Женщина-некромант. О Винсенте, может, и вспомнит кто добрым словом, а обо мне и вовсе плакать некому. Да назло этому гаду не умру, вырвалась у меня. Только что с ним теперь делать? Доказательств-то нет? Тетрадка с заговорами не улика. Имеет право человек на досуге собирать шедевры фольклора. А что какая-то девица стащила записи, решив опробовать их на практике? и приворожить автора сборника. Так мало кому какая дурь в голову ударит». Винсент очень нехорошо улыбнулся. «Что с ним делать, сообразим. Но я бы все же призвал и расспросил Агнету, дабы удостовериться, что мы не подозреваем невиновного. Убийца хитер. Жаль, ее рассказ к делу не приложишь», — сказал Стери. Мы не можем раскрыть тайну Инги, не навлекая на нее и себя подозрения в ереси. Учитывая ее дар, поступить так все равно, что своими руками убить. Он покачал головой. Но, пожалуй, послушать Агнету я бы не отказался. А вдруг и в самом деле еще чье-то имя всплывет? «Хотел бы я допросить как следует самого Клауса». «А если он и Агнете показывал чужую личину?» — спросила я. «Не усложняй. Ему бы пришлось показывать чужой облик не только Агнете, но и всему ее окружению. Зачем? Бездари из низшего класса не имеют представления о том, что происходит в наших кругах». Посплетничают между собой, что генерал-инквизитор решил поразвлечься со служанкой Да и все Винсент поднялся из-за стола Тогда не будем терять времени, пойдемте в кабинет Что тебе, здесь места мало? Проворчал свекор Пол вон ровный, разрисовывай сколько угодно Стар я уже по лестницам туда-сюда бегать Он наполнил чашку и добавил Да и чай неплох Вот в это я больше поверю, чем в старость Винсент извлек из воздуха книгу имел Смерил меня оценивающим взглядом Покачал головой, точно отвечая сам себе Хотел, чтобы ты попробовала призвать дух а г н е т ы Но, пожалуй, не стоит Восстанавливай силы Как будто... «Не он совсем недавно помог мне их восстановить!» «Интересно, а сколько раз подряд можно повторить такой фокус?» Я невольно улыбнулась, а муж продолжал. «Я буду работать, ты смотреть и учиться. Не возражаешь против незапланированной лекции?» и н а ш ё л кого спрашивать!» — фыркнул стеря. «Твоя жена любопытна, как кошка, и это касается вовсе не сплетен о чужой жизни!» Жаль только, что пропала моя тетрадка, в которой Винсент так тщательно расписал все символы схемы для поднятия мертвецов. Наверняка опять найдется что-то общее. Ну да, там труп, здесь непонятный мне пока дух. Но все равно ведь призвать и расспросить. Когда муж начал объяснять, в схемах и правда обнаружилось много общего. Не доверяя своим выводам, я и переспросила. И оба мага подтвердили – что основные принципы одинаковые. Ну, вроде как строение коленного сустава млекопитающих. Различия есть, но принцип один. Отсюда и сходство схем, которые я тут же проверила по учебнику. Символы призыва, подчинения, усиливающие магию. До меня, наконец, дошло, почему у заклинания может быть два варианта. Один выполняется чисто умозрительно. Он быстрее, но требует много сил, И умение держать в голове сразу несколько мыслей. Для подготовки второго варианта нужно много времени, но совсем немного сил. Мне дурнело лишь потому, что я пока не научилась контролировать поток. Прямо как в учебнике физики. Выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии. Или в данном случае во времени. Получается, когда-нибудь я смогу не только видеть результат ментального воздействия, но и исправлять его без всяких ритуалов. Хорошо бы. Винсент положил на пол медальон Агнете, быстро расчертил схему. Наверное, он справился бы еще быстрее, если бы не тратил время на о б ъ я с н е н и я и мои вопросы. Влил силу, и в центре круга появилась призрачная фигура. За время, проведенное в этом мире, мне не так уж часто удавалось посмотреть в зеркало. До сих пор толком не привыкла к тому, как выгляжу. Но неужели я вот такая? Может, у древних греков б ы л а о к а е и было комплиментом, но мне эти глазища без проблеска мысли вовсе не понравились. Особенно в сочетании с полуоткрытым ртом, наводящим на мысль то ли о запущенных аденоидах, то ли о не слишком приличных забавах. Последняя ассоциация пробудила кое-какие воспоминания, и я порадовалась. Что стере стоит у меня за спиной, а муж слишком занят, чтобы заметить, как зарделись мои щеки. Нашла время и место». «Может, лицо Агнеты кажется мне глупым, потому что она мертвая?» «Или я бессознательно хочу думать, что прежняя хозяйка этого тела не заслуживает и доброго слова, чтобы не чувствовать себя виноватой?» Я поймала на себе брошенный из-под т и ш к а взгляд Винсента. Снова зарделась. Надеюсь, что он не поймет, о чем я думаю. «Всего лишь другое выражение лица. А какая разница?» Негромко заметил Стери. «Глупо. Но я почувствовала себя второй женой, которую свекровь публично сравнивает с первой. Какое мне дело до мёртвой? Да и Агнете уже всё равно, что за впечатление она производит». Разве что по лицу её стало ясно. Экспериментировать с приворотом на кладбище девушка отправилась совершенно добровольно, безо всяких ментальных вмешательств. «Не считать же ментальным вмешательством лапшу на ушах». Да и то большой вопрос, что именно ей наговорили, а что она додумала сама. Призрак послушно рассказал, как девушку звали при жизни, где она жила и чем занималась. Агнета работала в трактире, расположенном неподалеку от рынка, за крышу над головой и осьмушку серебряка в месяц. Ночевала в углу кухни. Днем скребла столы, мыла полы и посуду, чистила овощи, выносила помои и иногда помогала подавальщицам. Тогда-то она и заметила господина Инквизитора. Что удивительно, он тоже ее заметил. Агнета, конечно, постаралась своего не упустить. Случайно склониться груди перед самым носом, ставя на стол еду. Притереться бедром, не разминувшись с другим гостем. А потом... Господин Инквизитор во дворе подкараулил, рассказывала она. «Совы спрашивал, как живу». Говорил, «Если отмыть меня да одеть, буду не хуже знатной дамы». ы з н а я, к чему все эти посулы», так ему сразу и сказала. «Кино-то в о м Одному такому поверила, а как брюхо расти стало, хозяйка ее и вышвырнула, к а к и сгинула». «А он что?» – полюбопытствовал Винсент. «Смеялся». Говорит, захочу, сама кавалерами вертеть буду Да не простыми, а такими, что на руках носить станут, золото кормить Даже и не у р а л особо Только не надо мне других Я как один раз глаза на него осмелилась поднять, так и обмерла Красивый Красивый? у д и в л ё н н ы й переспросила я «Внешность у Клауса, конечно, запоминающаяся, но красивый. Может, кто другой к ней ходил, представившись его именем и должностью? А какой он из себя?» «Красивый», — повторила Агнета, и мне показалось, что в голосе призрака промелькнули мечтательные нотки. «Высокий, суровый такой. Как глянет, так любой грешник во всем признается». «Одет в шелка да бархат, не чета нашим парням, нос такой солидный. Все ведь знают, что какой у парня нос, такая и шишка. Жилистый, правда, но это ничего, весь в заботах, поесть поди некогда. Я бы его откормила». Про тетрадку Клаус сказал, что это гримуар, изъятый у черного колдуна, не мага. а м а г о м родиться надо». а этот себе силу добыл, принося кровавые жертвы. Привораживал знатных дам, брал в жены, а потом бедняжки умирали, оставив ему все состояние. Тут Тагнетта и подумала, что господин, который подкарауливает ее у задней двери каждый день, долго терпеть не будет. Рано или поздно придется решать, позволить ему то, что он хочет, и какое-то время как сыр в масле кататься или остаться с носом. Так если все равно с ним л о ж и т с я Пусть бы сперва взял в жены, честь по чести. Не для того, чтобы, упаси предвечное, п о м и р е т ь состояние завещав, чтобы жить с ним долго. Какой-то там черный колдун, значит, получал всех, кого захочет, а она хуже, что ли. Она-то никого на тот свет не сводила. Должно же честной девушке хоть раз в жизни счастье привалить. Тетрадку ее стащила п о д р у ж к а п о д а в а л ь щ и ц а Она и прочитать помогла. Где читать научилась? «Да мать ее, у вдовы работала бездетной, та девочку баловала, читать-писать выучила. Лучше бы в завещание вписала, толку п о д а в а л ь щ и ц е с той грамоты». Винсент хотел спросить что-то еще, но тут встревожился дом. «А потом я ощутила всплеск кровавой магии до да такой силы, что, кажется, вокруг запахло кровью и во рту поселился металлический привкус. Муж, выругавшись, бросил силу. Призрак исчез». «Во дворе артефакт!» Произнес т е р и так флегматично, словно не происходило ничего особенного «Сморим, сейчас тут будет Клаус собственной персоной На такое инквизиция обязана среагировать»